Да как же можно, говорит Салли, голос у нее был злой. А почему нельзя? Почему, черт подери? Не ори на меня, пожалуйста, говорит. И главное, врет. Ничуть я на нее не орал. Почему нельзя? Ну почему? Потому что нельзя и все. Во-первых, мы с тобой в сущности еще дети. Ты подумал, что мы будем делать, когда деньги кончатся, а работу ты не достанешь? Мы с голоду умрем. И вообще, все это такие фантазии, что и говорить мне... — Неправда. — Это не фантазии. Я найду работу, не беспокойся. Тебе об этом нечего беспокоиться. — В чем же дело? — Не хочешь со мной ехать? Так и скажи. — Не в том дело. Вовсе не в том, — говорит Салли. Я чувствовал, что начинаю ее ненавидеть. — У нас уйма времени впереди, тогда все будет можно. Понимаешь, после того, как ты окончишь университет, и мы с тобой поженимся, мы сможем поехать в тысячу чудных мест. А теперь ты... Нет, не сможем. Никуда мы не сможем поехать. Ни в какую тысячу мест. Все будет по-другому, — говорю. У меня совсем испортилось настроение. Что? Я не слышу. То ты на меня орешь, то бормочешь под нас. Я говорю «нет». Никуда мы не поедем, ни в какие чудные места, когда я кончу университет и все такое. Ты слушай ушами, все будет по-другому. Нам придется спускаться в лифте с чемоданами и кучей вещей. Нам придется звонить всем родственникам по телефону, прощаться. А потом посылать им открытки из всяких гостиниц. Я буду работать в какой-нибудь конторе, зарабатывать уйму денег и ездить на работу в машине или в автобусах по Мэдисон-авеню и читать газеты, и играть в бридж все вечера, и ходить в кино смотреть дурацкие короткометражки и рекламу боевиков, и кинохронику. Кинохронику. Ох, мать честная. Сначала какие-то скачки, потом дама разбивает бутылку над кораблем, потом шимпанзе в штанах едет на велосипеде. Нет, это все не то. Да ты все равно ни черта не понимаешь. Может быть, не понимаю, а может быть, ты сам ничего не понимаешь. Говорит Салли, мы уже ненавидели друг друга до да визгу. Видно было, что с ней бессмысленно разговаривать по-человечески. Я был ужасно зол на себя, что затеял этот разговор. Ладно, давай сматывайся отсюда, говорю. И вообще, катись-ка, ты знаешь куда. Ох, и взвелась же она, когда я это сказал. Знаю, не надо было так говорить, и я никогда бы не выругался, если бы она меня не довела. Обычно я при девочках никогда в жизни не ругаюсь. Уж и взвелась она. Я извинялся, как ошалелый, но она и слушать не хотела, даже расплакалась. По правде говоря, я немножко испугался. Я испугался, что она пойдет домой и пожалуется своему отцу, что я ее обругал. Отец у нее был такой длинный, молчаливый, он вообще меня недолюбливал, подлец. Он сказал Сале, что я очень шумный. «Нет, серьезно, прости меня. Я очень ее уговаривал. Простить? Тебя простить? Странно?» Говорит. Она все еще плакала. И вдруг мне стало как-то жалко, что я ее обидел. «Пойдем, я тебя провожу домой. Серьезно. Я и сама доберусь. Спасибо. Если ты думаешь, что я тебе позволю провожать меня, значит, ты дурак. Ни один мальчик за всю мою жизнь при мне так не ругался». Что-то в этом было смешное, если подумать. И я вдруг сделал то, чего никак не следовало делать. Я захохотал. А смех у меня ужасно громкий и глупый. Понимаете, если бы я сидел сам позади себя в кино или еще где-нибудь, я бы, наверное, наклонился и сказал самому себе, чтобы так не гоготал. И тут Салли совсем взбесилась. Я не уходил, все извинялся, просил у нее прощения, но она никак не хотела меня простить. Все твердило, уходи, оставь меня в покое. В конце концов я и ушел, забрал свои башмаки и одежду и ушел без нее. Не надо было ее бросать, но мне уже все осточертело. А по правде говоря, я и сам не понимал, зачем ей все это наговорил. Насчет поездки в Массачусетс, в Вермонт, вообще все. Наверное. Я не взял бы ее с собой, даже если бы она сама напрашивалась. Разве с такими, как она, можно путешествовать? Но самое страшное, что я искренне предлагал ей ехать со мной. Это самое страшное. Нет, я все-таки ненормальный, честное слово».